«Почему?» — воскликнул Шорохов. «Василь Вениаминович, почему мы должны идти у нее на поводу? Она не хуже нас знает, что это преступление, и чем это грозит, тоже знает». Лопатин, сдвинув глаза к переносице, сосредоточенно раскуривал трубку, и Олега как будто не слушал. «Почему, Василь Вениаминович?» — возмущенно повторил Шорохов. «Потому что это было», — ответил тот, выпуская густой клуб дыма. Гражданка Крикова расстреляла свою папеньку в 2003 году с помощью оператора по имени Шорох. И оператор Шорох, хочет он того или нет, будет в этом участвовать. «Крикова?» – проранил Олег. «Кто она в своем будущем?» «Вице-спикер Европарламента с 2039 по 2044. Большая должно быть шишка». — Большая и вонючая. С Федяченко вы где разговаривали? — Во дворе? — В машине. — Ну да, во дворе. А в доме напротив снайпер сидел. Или брешет. — Снайпер там был. — И не один, — сказал Лопатин. — Если б ты снял с пояса железку, любую из трех, он бы выстрелил. — Но я за тебя не волновался. — Ты ведь не снял, — Лукова закончил он. — Вы знали? «Должность такая», — грустно ответил Василий Вениаминович. «Ты можешь согласиться сейчас, можешь через год. Времени у тебя навалом. Но тебе придется это сделать, Шорох. Рано или поздно придется. И лучше, по-моему, все-таки раньше, пока я способен тебе помочь. А Крикова свое добьется, не сомневайся. Мечта детства — сильная мотивация». Он понизил голос, хотя Аси в кабинете не было. «Особенно для бабы. Между прочим, я тут посудой разжился». Олег достал из шкафа печенье и включил чайник. «И чем это грозит?» — поинтересовался он. «Твой отказ?» «Нет, мое согласие». «А, это проще. Ничем не грозит. Папаша ее в 2003-м уже развалена. Через несколько месяцев сам помрет». Крикова надеялась в страданиях. Но пострадать ему не удалось. Во сне отошел, дай бог каждому. «Я понимаю, сделать исключение в благородных целях», — не сдавался Шорохов. «Спасти кого-то, катастрофу предотвратить». «Вот катастрофу? Ни-ни. Службу давно этой темой прессингуют. Только кто же подпишется? Один пожар заранее погасишь, и сгорит все». И время, и земля, и... Лопатин лохнул рукой. Все сгорит. К счастью, до сорокового года мы местным правительством не подчиняемся. А после, когда служба существует легально, они уже и сами не просят. Просят, возразил Олег. Ты про Крикову? Нет, Шорох, она не просит. Крикова, считай, третий человек в Европе. И вопросы финансирования службы находятся в ее ведении. Не везде, а только в пределах пяти лет. Но эти пять лет... Там, видишь ли, половина нашего начальства окопалась. Просить Крикова не умеет. Ей дешевле брать за горло. Хотя полтора миллиона евро не так уж и дешево. Вам и это известно? Как исторический факт. Сейчас тебе деньги не очень-то нужны, но в будущем не помешают. — Будущее — термин антинаучный, Василий Вениаминович. — Вот стукнет тебе шестьдесят, тогда и посмотрим, — сердито отозвался тот. Вода закипела, и Олег занялся чаем. У васи наверняка вышла в ловчая, по крайней мере она бы не пролила мимо чашки, но ну, Лопатин загрузил ее работой под завязку и раньше вечера не ждал. Теоретически прелесть могла бы вернуться и к точке старта, Но при таком графике она рисковала всю жизнь провести в двух-трех неделях и состариться уже к Новому году. — Меня еще один вопрос мучает, — признался Шорохов, медленно размешивая сахар. — Так это же здорово. Когда перестанешь мучиться, я сам тебя и уволю. — Ага, — проронил Олег. — Василий Вениаминович, вот свобода — это... «Эта категория больше бытовая, чем философская», — подхватил Лопатин. «Я понял, о чем ты. Уже допекло, да? Созрел?» «Мне кажется, ее просто нет», — серьезно ответил Олег. «Или категория-то есть. Самой свободы нет. В принципе. Только слово. Один пшик». Лопатин отложил дымящуюся трубку и слазил в пакет с печеньем шик крякнул он. «Вот перед тобой сигареты лежат». Он щелкнул по пачке Кента. «Можешь закурить? Прямо сейчас?» «Ну, могу». «Можешь и не закурить?» «Могу», — Олег пожал плечами. «А можешь вообще целый день?» «Ясно. И что?» «Это и называется свободой, Шорох. Твоей личной свободой». «Но ведь все уже сделано. — Сделано тобой, а не кем-то другим. — Все уже сделано, — с ударением произнес Олег. — Если смотреть из будущего, то каждая сигарета выкурена тогда, когда ей положено. — Из будущего? Лопатин словно бы удивился. — Ты отсюда смотри. Зачем тебе будущее? Узнаешь результат — не сможешь выбирать. Пока ты его не знаешь, ты свободен. — Но это же фикция. Мы все равно выбираем только то, что должны. — Сами выбираем, — со значением ответил Василий Вениаминович. — А то, что наш выбор совпадает с предначертанным, — ну, раз он совпадает, считай совпадением. — И давно вы этим самообманом занимаетесь? — Давно ли я служу? — Давно, Шорох. Олег отодвинул чашку и поставил на ее место пепельницу. «Реализую свою свободу», — мрачно пояснил он, вытряхивая из пачки сигарету, в пределах дозволенного. «Решил, что жить уже не интересно сочувственно проговорил Лопатин. «Ты сильный оператор, Шорох. Прелесть, кажется, такими вопросами не задается. Она во всем уверена. А чем раньше человек ломается, тем лучше». «Чего ж это лучше-то?» — растерялся Олег. Все пройдет. Хочешь, возьми отпуск, слетай куда-нибудь на острова, поваляйся, погрейся, попробуй вернуться к обычной жизни и возвращайся в службу. Шорохов потупился и задумчиво погонял по столу круглый крекер. Его подмывало рассказать о своем визите к Рыжей, но он сдержался. Задавать новые вопросы про Ивана Ивановича и вовсе было бессмысленно. Лопатин давно уже ответил и вполне определенно. «Ну чего еще хорошего видел?» — спросил Василий Вениаминович. «Видел нашу Асю. Местную. В девяносто пятом. Молоденькая. В тачке ехала», — добавил Олег, прищуриваясь. «С уродами какими-то». «Не перепутал?» «Да мы с ней рядом на светофоре», — начал Шорохов, но прикусил язык. «Нет, это она на светофоре, а я...» Он поймал суровый взгляд начальника и вздохнул. Вот же протрепался кретин. Надеюсь, это не сильно повлияет на будущее. А что теперь остается? Только надеяться сказал Лопатин. Ничего же не случилось, все на месте. Как будто, нехотя отозвался шеф. Но если что и случится, вряд ли кто-то заметит. Прямо вам об этом в школе не говорили, однако намекали достаточно прозрачно. Олег сдернул брови шорох у тебя что то с памятью творится это уже не первый раз не беспокоит беспокоит меня другое федяченко дал понять что организация всяких э, экскурсий и тому подобного что это для оперов нормальная практика ненормальная лопатин насупился и вновь взялся за трубку есть операторы Они называют себя диггерами. Говнюки они все. И Лис тоже грешил. Я знаю, знаю, — Василий Вениаминович выставил руку, не позволяя Олегу возразить. Ты его не сдал, и он тебя, случись что, не сдаст. Это и не обязательно, и так все известно. О чем идет речь, Шорохов представлял весьма смутно. Встреча с Лисом у него была, и разговор на лестнице он помнил. Но все это, кажется, имело отношение к какой-то рядовой операции. «С диггерами служба борется», — сказал Лопатин. «Увольняет иногда. Иногда еще круче. Но они, по большому счету, часть той же системы. И то, что они делают, уже кем-то сделано, как с виндеттой мадам вице-спикера. В жизни все не так прямо и не так жестко. — возразил Василий Вениаминович. — Скоро убедишься. Есть один финт. Но пока об этом говорить рано. Мне еще нужно согласовать с начальством. Хочет крикова вторжения в прошлое, получит свое вторжение. Так что, в итоге она никого не убьет? — Убьет, убьет, — заверил Лопатин. — Собственноручно. Из минного кольта. Олег допил чай и затушил сигарету. — Вы, Василий Вениаминович, вы сами толкаете меня на преступление. Нелогично. Прошлое изменить можно. Судьбу нельзя, Шорох. Ты все равно окажешься в диггерах. — В преступниках, — уточил Олег. — И много я совершу вторжений? — Много, — ответил Лопатин без улыбки. Работы было полно, но после чаепития с Василием Вениаминовичем Она казалась дурной и ненужной. Не то чтобы Шорохов разленился, он просто перестал видеть смысл. Он стартовал в декабре и финишировал в нем же, но двумя днями раньше. Чайник исчез, лопатин оделся в пальто и передвинулся в сторону. В кабинете появилась Ася и еще один Олег. Пол покрылся пылью, а столы кипами старых отчетов. Вот их-то Олег и уничтожал на портативном резаке. Совал у него лист за листом, при этом еще и успевал что-то подсчитывать. — Здрась, Василь Вениаминович! — гаркнул Шорохов, насколько мог бодро. — Привет, Аська! Здорово, Шорох! Олег приблизился к Лопатину, церемонно пожал ему руку. Начальник был удивлен, но лишь самую малость. Просто не ждал. Ася, в отличие от Василия Вениаминовича, растерялась серьез, и Шорохов... Не переминув этим воспользоваться, чмокнул ее в щечку. Самому себе он кивнул. Этого было вполне достаточно. — Здорово! — оцепенело произнес двойник, опуская в прорезь очередную страницу. — Василий Вениаминович, я тут еще часа два проторчу, — сказал Шорохов. — В смысле он? — Откуда ты знаешь? — Ах, да! — Вот именно! Бумажки и прелесть порезать может. А мне бы сейчас, то есть ему, сгонять бы кой куда Работы, Василий Вениаминович, страдальчески закончил Шорохов и для выразительности чиркнул себя ладонью по горлу. Лопатин немного покочевряжился и разрешил. Собственно, Шорохов и не сомневался, ведь так все и было. Двойник, заскучавший на резке бумаги, согласился сразу. Оно и понятно, не терпелось человеку в бой. Глаза у него светились неподдельной гордостью и честным желанием служить. Олег даже позавидовал. А кроме гордости, там горела, прямо-таки пылала уверенность, что черное — это черное, а белое — уж точно не синее. «Ничего, родной, это у тебя ненадолго», — подумал Шорохов. Прелесть отмалчивалась. Лишь вякнуло что-то невразумительное про логику. Было бы у Олега свободное время, он бы об этом кое-что рассказал. Но сейчас он действительно торопился. Затем Прелесть предложила Василию Вениаминовичу послать на операцию ее. Но эту тему Лопатин закрыл, не обсуждая. И правильно. Послать туда Асю Шорохов сам бы не позволил. Гражданка Цыбина, алчущая перемен жизни, притащится в роддом с двумя помощниками. Музыкантам и боксерам. Подставлять прелесть под удар, пусть и маловероятный, Олег не собирался. Двойник тоже что-то пробухтел. Мол, нефиг, Ася, оставайся тут. Шорохов из-под тишка показал ему большой палец, но тот, кажется, не заметил. Олег отдал лопатину мини-диск с ориентировкой, и двойник, едва взглянув на экран, заявил по-школярски безапелляционно. Задача из учебника. Шорохов его не винил, он и впрямь был еще шкалером. — Ты там далеко? — многозначительно поинтересовался Лопатин. Олег также многозначительно потрогал щетину на шее, жест, предназначавшийся в основном двойнику, но кроме Василия Вениаминовича его никто не расшифровал. — Помнишь сегодняшний день? — И весьма подробно, — заверил Шорохов. «Василий Вениаминович, — подал голос двойник, — если он знает, что это было, значит, так оно и было. Фактически, я уже все сделал». «Ты мне голову не дури», — строго ответил шеф. «Пока ты не включил свой синхронизатор, ничего еще не сделано, ясно? А помнить можно все, что угодно, в том числе и то, чего никогда не было». Олег прислонился к шкафу и озадаченно посмотрел на мигающую лампу. Двое суток спустя за чаем Лопатин скажет ему прямо противоположное. А сейчас вот так. Ничего еще не сделано. Шорохов не помнил этого разговора в подробностях. Тогда он был слишком занят созерцанием самого себя и мыслями о первой операции. И на слова Лопатина он просто не обратил внимания. Ведь черное для него пока еще черное. — Главное, не дергайся, — напутствовал Олег, — все у тебя получится. Не дожидаясь ответа, он переместился на неделю назад. В кабинете было темно, холодно и сыро. И, насколько он помнил, грязно. Чтобы не свалить со стола какую-нибудь кипу, Шорохов нащупал кресло и сел. Вскоре он услышал, как в комнате финишировал кто-то еще. Человек постоял секунду в раздумье, шаркнул ногой и провел по стене ладонью. Ярко вспыхнули плафоны. Все, кроме центрального. «Поговорим — Поговорим? — тихо спросил Олег. Двойник вздрогнул и попятился. — Ты... ты откуда? — еле вымолвил он. — Откуда и ты? Шорохов поднялся и подошел к двойнику, но не слишком близко, чтобы не пугать и не провоцировать на налапанья Станнера. Его по-прежнему беспокоило высказывание Лопатина о возможности изменить прошлое. И Олег решил, что один единственный эксперимент прояснит это лучше, чем сотня пустых разговоров. «У меня к тебе просьба», – произнес он душевно. «Скоро в моей группе, то есть в твоей. Пройдут повторные тесты. Тебе достанется рыжая. Из нее, между прочим, славный опер получился бы. Понятно. Значит, она опять тест завалит? По чистому недоразумению. А еще попробуй убедить Лопатина, чтобы тебе поручили Ивана Ивановича. Он тоже не сдаст? Иванов сдаст. Сейчас мы служим вместе. С каждой фразой в памяти у Олега проявлялась вторая редакция этого диалога. Но чем он закончится, Шорохов наперед не знал. И тем более не догадывался, к чему это все приведет. В мозгу долбило отбойным молотком. «Не так надо, не то говоришь». Но Олега уже подхватило каким-то потоком, упрямство, помноженное на азарт, и несло дальше. И останавливаться он не желал. Иванов гнидой оказался порядочной. Этот урод Касеньки все активный подкатывает. Шорохов почувствовал, что нашел нужную струнку и немедленно продолжил. Он ведь знает, как ты к ней относишься. И я. А прикидывался тюфиком да? Спортивный интерес у него, понятно. Коллекцию человек собирает. Козел, процедил двойник. Ну ничего, я ему устрою небо в алмазах. «Я его, суку, протестирую!» Он нервно огладил лоб и пошарил по карманам. При нем была только зажигалка, сигареты он выложил. Найдя под бумагами пепельницу, двойник взял со стола кривую, потемневшую новость и брезгливо ее помял. «Не травись, на!» — Шорохов протянул ему пачку Кента и закурил сам. «Слушай, а что из этого получится?» «Вторжение ведь получится!» «И во что же мы вторгаемся?» спросил Олег. «Будут Рыжие с Ивановым служить или домой вернуться? Ничего не изменится. Мы все уже вырваны, еще со школы. И в магистрали нас нет. Не помнишь?» «Что-то не очень», признался двойник. «Вспомнишь», заверил Олег. «И про магистраль, и про клонов. Все вспомнишь? Скоро!» «Про клонов? Ты о чем это?» «А тех, кто живет за нас, там!» — Олег махнул рукой куда-то в сторону. «В общем, я на тебя надеюсь. Бывай, Шорох!» Он потрепал двойника за плечо и снова включил синхронизатор. Плодов этого вторжения Шорохов увидеть не ожидал. Он отправился еще дальше в прошлое. Не ждал он их и в будущем. То, что он сделал, казалось только тех, кто связан со службой. Да и сделала, к тому же, вряд ли подходящее слово. Всего лишь наврал самому себе. Рыжая от этого ничего лишнего не вспомнит. Ей вспоминать-то нечего. Иван Иванович в школе тоже не окажется. При том, что он там все-таки был. С этим Олег и хотел разобраться раз и навсегда. От Щелковской автобусы на базу отъезжали в 10 утра, хотя припекало, как в полдень. Олег свернул пакет с зимней одеждой и положил его в исцарапанную ячейку камеры хранения. Набрал код, хлопнул дверцы, подергал для порядка и, сунув руки в карманы, вышел на улицу. Там он распечатал новую пачку Кента и прикурил, держась ближе к навесу. Явиться обратно в декабре с облупленным носом оказалось бы не кстати. Автобусы должны были уже стоять. три лиаза с откровенными табличками на переднем стекле. Служба. Курсанты, невзирая на предупреждение вербовщиков, в тот день начали собираться рано и к половине десятого образовали целую ораву так что открытые для вентиляции двери несколько раз пытались атаковать какие-то шустрые, но бестолковые тетки с пузатыми сумками. Сейчас аравы не было, служебных лязов тоже. Олег посмотрел на свои часы, Затем на большой циферблат над входом интерпеливо потопал ногой. Без пятнадцати десять. Магнитные глазки на табло подмигнули, и последняя цифра сменилась. Ноль девять сорок шесть. Шорохов купил банку фанты и прошелся по площади. Автобусов было много. Утро — самый пик таких рейсов. Не было лишь трех замызганных лиазов и ни одного знакомого лица. Ни Рыжий, ни Иванова, вообще никого. Даже самого Олега, как ни странно. Спохватившись, он метнулся взглядом по сторонам и снова опустил голову. Нет, запутаться он не мог. Путаться тут было негде. Вот ряд стеклянных павильонов. И вот узкий разгон с прожавешим рекламным щитом. На стыке этих примет в самом углу площадки они и стояли. Автобусы, будь они неладны. Олег проторчал на вокзале аж до половины одиннадцатого, докуривая уже шестую или седьмую сигарету, он вяло перебирал в уме всевозможные объяснения, больше смахивающие на отговорки. — Не канает все это, Олежек, — сказал он себе, стискивая в кулаке пустую банку. — Выходит, Олежек, тебя тоже в школе не было. Уволен и вычеркнут из списков. Да и сама школа под вопросом. Под большим она у меня вопросом. Глазки на табло сложились в 10.40. И Шорохов, резко развернувшись, устремился к зданию вокзала. На полпути он решительно повернул обратно и пошел к перекрестку ловить такси. Вербовщик не оставил ему никаких координат, лишь указания завтра в 10 утра на Щелковской. То завтра уже наступило. Десять утра давно минули, щелчок был за спиной и ничего. Дорогу от вокзала до базы Олег наверняка запомнил, но Василий Вениаминович ее беззастенчиво закрыл. Это можно было и поправить, но не сейчас, ни на улице и ни в прошедшем июле. Из других объектов службы Олег знал только бункер под крышей мира, но местный отряд ему был не нужен. Выбор оказался весьма небогатым и состоял из одного пункта. К такому положению Олег почти уже привык. Он, наконец, выкинул сплющенную алюминиевую банку и, усевшись в такси, назвал единственный адрес, который ему не смогли бы закрыть при всем желании. Это был запрещенный ход, но он уже записан в диггеры. Он уже преступник, по факту еще не свершившемуся. Значит, так надо. Олег представил себе буксующую махину службы и почувствовал сладкую истому. Он вообразил, как бесится тот самый мифический старикан, стоящий во главе служебной пирамиды и управляющий чужими судьбами. Они могли многое изменить в его памяти, но они были не в силах закрыть адрес обычной московской квартиры вместе с адресом пришлось бы отнять у Олега и всю его жизнь. Шорохов курил, смеялся. Таращился на девчонок в коротких юбках, болтал с таксистом и снова смеялся. Он ехал к себе домой.